Однако на его беду у Колфакса, при полном отсутствии интереса к деталям дела, был свой конек люди, как и Абадия Келвин, глава издательства Келвин, теперь, между прочим, его единственный крупный конкурент. Колфакс гордился умением подбирать людей. Его главная забота заключалась в том чтобы найти еще одного крупного работника вроде ф л о р е н с а Уайта, который возглавил бы художественные и книжные отделы не с точки зрения производственной и коммерческой, а человека всесторонне развитого и с большой инициативой, который сумел бы заручиться содействием писателей, редакторов, ученых и окружить себя способными помощниками. Тогда успех был бы обеспечен. Он считал и не без оснований, что в издательском деле вполне возможно разделить эти функции. Уайт должен обеспечить производство, сбыт и снабжение, а тот другой, кто бы он ни был, поднять литературный и художественный престиж издательства. в с к о р е вся Америка убедится, что под его руководством. Старая фирма снова достигла прежней популярности и процветания. Колфаксу хотелось заслужить имя лучшего издателя своего времени, а потом уже с достоинством удалиться отдел или посвятить себя другим финансовым операциям, более отвечающим его вкусам. Надо сказать, что он очень мало знал Флоренса, который был мастер лицемерить и притворяться. У Айта не привлекал тот план, которому Колфакс придавал такое значение. Он не был в состоянии справиться с делами, требовавшими определенных знаний и широкого кругозора, и тем не менее хотел быть королем, подчиненным только императору, силой, р у к о в о д я щ е й троном, и не намерен был добровольно делить с кем-либо власть, держа в своем ведении типографию. Он имел возможность доставлять большие неприятности всякому, кто был ему не по нутру. Гранки задерживались, пропадали рукописи, к редакциям предъявлялись постоянные претензии из-за невыполнения графика и так далее до бесконечности. Помимо всего прочего, Уайт был большой охотник копаться в интимной жизни своих сослуживцев. И стоило ему обнаружить в прошлом своего противника малейшее пятно, как факт этот таинственным образом всплывал на поверхность, причем в самый неблагоприятный для жертвы момент. От всех своих подчиненных он требовал абсолютной преданности. Если человек не догадывался действовать в интересах Уайта, его вскоре под тем или иным предлогом увольняли. Хотя бы он был безукоризненным работником. Заведующие редакциями, неуверенные в своих силах и чуявшие, откуда дует ветер, заискивали перед ним. Те, кто нравился Уайту и был его послушным орудием, процветали. Зато те, кто был у него в н е м и л о с т и вечно должны были оправдываться перед Колфаксом либо бегать к нему с жалобами. а тот понятия не имел о коварстве своего помощника и готов был считать этих людей плохими работниками. Колфакс все еще надеялся найти такую фигуру из кругов близких к искусству, которая могла бы разделить руководство Суайтом, когда он впервые услышал про Юджина. До сих пор он еще не н а б р е л на такого человека, так как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 Сказал он, знакомец с Колфаксом. Не иначе, как эта троица основательно усохла, чтобы уместиться у вас одном. Но сила, надо полагать, осталась все та же. Вот уж не знаю, не знаю, сказал Колфакс, охотно откликаясь на шутливый тон Юджина. Он никогда не отказывался принять вызов. с у и н т о н и Скадр говорят. Оба были могучего сложения, но вам то уж, наверное, не на что жаловаться, если только ваши силы соответствуют вашему росту. Да я и не жалуюсь, только бы меня оставили в покое, сказал Юджин. Но меня беспокоят мелкие людишки, очень уж они все хитрющие. Колфакс радостно з а к у д а х т а л Ему понравилась внешность Юджена, его приятные манеры, непринужденные, спокойные и умные глаза. Да, и вся повадка этого в и д л ы я отвечала его собственной неукротимой энергии. В нем не было излишней мягкости и уступчивости. Так э т о вы, значит заведующий отделом рекламы в Норс Американ. Как же им удалось так?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 И что-то не видно, ч т о б у вас впали бока. Ха-ха-ха-ха. Не впали ведь. Ха-ха-ха. ю д ж е н с с интересом смотрел на этого маленького человека. Он был поражен его острым, п ы т л и в ы м взглядом. Какая разница между ним и к е л в и н о м Тот, пожалуй, не больше его ростом, но такой степенный, тихий и так п о л н достоинства.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 Немного, самую малость, но ничего плохого. Нет, ничего плохого. Надеюсь, не б р е ж н о отозвался Юджин. Он еще не понимал, почему Колфакс так интересуется им. Этот человек разглядывал его, словно скаковую лошадь. Глаза их время от времени встречались, и Юджин замечал в взгляде Колфакса лукавый, но приветливый огонек.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 Предположение, что его очевидно пригласят на службу в United Magazines. Особенно меня туда не тянет, сказал Юджин, но любопытно узнать в чем дело. Анжела посоветовала ему оставить письмо без внимания. Это, конечно, крупная фирма, сказал а она, но ни сколько не крупнее, чем издательство мистера Келвина, которое относится к тебе очень хорошо.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 2 0 г о числа и с большим удовольствием принимает его приглашение к обеду. Первое же свидание Юджина с Колфаксом заложило основу для их последующей дружбы, так же как и с а м м е р ф и л д Колфакс обладал темпераментом родственным Юджину, но в смысле способности управлять людьми он стоял несравненно выше с м м е р ф и л д а В доме Колфакса ю р ж е н у был оказан исключительно сердечный прием. Колфакс пригласил его зайти в к о н т о р у и оттуда повез к себе домой. Его новый только что отстроенный особняк с облицованным белым мрамором фасадом, с огромными чугунными воротами и внушительным подъездом, украшенным небольшими пальмами и карликовыми кедрами, был расположен. верхней части п я т й авеню. ю д ж и н сразу убедился, что этот человек живет в той напряженной атмосфере коммерческого и финансового соперничества, которая придает жизни в Нью-Йорке такую остроту. Во всем доме чувствовался суровый, холодный порядок и погоня за блеском, сдерживаемая лишь тем чувством меры, которое диктует с я з н а н и е м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 Вашим супругам сильно раздуто. Миссис Колфакс ласково улыбнулась. Я готова сейчас же скинуть добрую половину, отозвалась она, а позднее, вероятно, и остальное. Может быть, мы пройдем в библиотеку? Обмениваясь шутками, они поднялись наверх. Все, что Юрген видел, было ему по душе.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 Убежден, что нравлюсь вам не больше, чем вы мне, ответил тот.